Людоед. Лет 20 тому назад, еще во Владивостоке, пришлось мне встретиться с людоедом. И при этом не с профессиональным, так сказать, каннибалом, не с дикарем из недр Африки или с какого-нибудь богом забытого островка в Тихом океане, а с соотечественником и даже стихотворцем. А именно... Фильгетонистом из Владивостокской коммунистической газеты «Красное знамя». Настоящую фамилию его я не знаю, имени тоже не помню. Стихотворные же фильетоны свои он подписывал псевдонимом Игорь Северный. Мой Северный явился во Владивосток в 22-м году из тайги, где он партизанил с красными. Это был высокий мужчина, худой, жилистый очень физически сильный. Судя по тому, как он владел пером стихотворца-филитониста, он был не без образования, писал грамотно. Но ударение в иностранных именах и фамилиях он переводил ужасно, что говорило о том, что даже средней школы он не окончил, интеллигентом не был. Словом о прошлом Северного я знаю очень мало. И вот почему. Кто-то из общих приятелей мне шепнул, что новый знакомец мой в прошлом — каторжанин, освобожденный от многих лет наказания революцией. Но что касается своего прошлого, то Северный не был разговорчив, в откровенности не пускался. Но он мне нравился. Очень добрый, отзывчивый, всегда готовый помочь, услужить, выручить из беды. Как боец в партизанских отрядах в прошлом и сотрудник коммунистического органа в настоящем, Северный должен был быть партийцем или кандидатом в члены партии. Об этом тоже я его не спрашивал. Но ничего подчеркнуто коммунистического или даже просто советского ни в речах его, ни в поведении не было. «Просто хороший мужик, рубаха-парень, такой же представитель богемы, как и я сам. Пришел Северный на помощь мне, когда меня, как бывшего офицера и сотрудника белых владивостокских газет, никуда на службу не принимали. Надо было стать членом профсоюза, а для этого требовались рекомендации. Северный дал мне свое поручительство, и так началось наше знакомство». Встречались мы нечасто, но всегда дружески, причем обычно обращался он ко мне с душевным «Ах, милый поэт мой!». Северный всегда тащил меня куда-нибудь посидеть, то есть выпить, закусить, поболтать. Я не отказывался. Материальные дела его были во много раз лучше моих, ибо, несмотря на его рекомендацию, Меня все-таки в профсоюз не приняли, и существовал я только на случайные литературные заработки. Да и приятели у меня все были такие же, как и я, неприкаянные в советских условиях люди. Та самая компашка, с которой я позднее бежал в Манчжурию. И вот однажды, летом 1923 года, сидим мы с Северным на веранде, так назывался чудесный ресторан над самым морем, над голубой уже вечереющей бухтой. Низкое солнце освещает ее справа, и паруса рыболовных судов, входящих в нее на отдых, нежно-розоватые и розоватые вершины пологих тихих волн. И дальше море, уже злое, и на границе его пурпура уже у горизонта чеканятся хребтастые очертания острова. Столик наш у самых перил террасы и накрыт на двоих. В лица нам веет с моря йодистая соленая свежесть, сменившая тяжелый зной городского дня. И сиди я с кем-нибудь другим, а не с северным, было бы мне удивительно хорошо. Но к северному у меня всегда почему-то держится в душе настороженность, и я сам не могу объяснить себе ее причину. почему бы от чего Ведь человек этот ко мне расположен, и, конечно, искренно. Но я, разговаривая с ним, словно как бы оглядывался на то, что сказал. Нет у меня к нему полной веры, чужой он мне, но, с другой стороны, нужный человек для меня, висящего в советских условиях на волоске, на липочке. Как же его избегать? И вот... «Мы сидим, и официант подходит к нам с карточкой. Выбирайте, граждане». На водочке и на закуске к ней сходимся единогласно. «Дай ты нам, дорогой товарищ!» — говорит Северный ко всем обращающийся на «ты». «Дай ты нам грибков да огурчиков да киты отварной и скумбрии еще дай маринованной толковой рыба. «А из горячего чего?» Северный думает, а я говорю, «Мне, пожалуй, телятины дайте». И вдруг моего знакомца передергивает, будто я его этими словами как пилой по больному месту провел. «Пожалуйста, милый мой поэт», — пылко говорит он мне, — «не заказывай телятины. Видеть я ее не могу. Чего хочешь, бери, но только не ее. Очень прошу тебя». Я, конечно, не стал возражать, мало ли каких блюд некоторые не переносят. Я, например, вымя видеть не могу, от вкуса его меня с души воротит. Хорошо, говорю, бог с ней стелятиной, дайте мне, официант, селянку по-московски. И стали мы выпивать и насыщаться, поглядывая на отличное море, любуясь им. У Северного же, когда он становится навеселее, был такой жест — Выпьет рюмку, и ножка ее постучит по голове. При этом он как-то так надувал щеки, что получался гулкий звук. И, постучав, северный дурачись говаривал. «Пустовато! Еще малость влезет!» И наливал рюмку снова. Все это проделал он и сейчас и потом, зорко взглянув мне в глаза, бывал у него иногда эдакий острый ветчивый взгляд, сказал мне, «А почему, милый мой поэт, ты меня никогда ни о чем не спросишь, никаких вопросов мне не задаешь? Я к тебе прям скажу всей душой, а ты все как будто побаиваешься меня, словно с прирученным медведем обходишься» приручен ты мол, приручен, а как бы не укусил». Этими словами он, конечно, если говорить правду, попал в точку. И я несколько смутился и не совсем толково ответил насчет воспитания, кажется. С детства, мол, меня приучили не напрашиваться на откровенности. Впрочем, Северный на мои слова не обратил внимания, а приказал еще водки подать. И сказал, «Вот хотя бы о телятине. Каждый бы на твоем месте спросил, что такое, почему телятины не ешь, а ты, как валдайская девица, глазки вниз и молчишь. А между прочим, тут большущая вещь открывается. Тут для настоящего писателя сюжет. Ты ведь...» «С кем сидишь, а?» И он поднял на меня строгие глаза. На взгляд его я ответил непонимающим взглядом, и он продолжал. «Ты ведь с людоедом сидишь, милый мой поэт, с настоящим людоедом, не с человеком, которому человеческого места пришлось ответ по случаю или по незнанию, а с таким, что мясом этим» сознательно, напитался. «Ты шутишь?» ответил я, хотя отлично видел, что никакой шутки в словах моего собеседника нет. Но как бы я иначе мог реагировать на такое признание? Когда вам вдруг признаются «я вор», «я предатель», «я изнасиловал малолетнюю» и прочее и тому подобное, во всех таких случаях полагается встать и сказать... Если так, то, простите, я должен вас оставить, так как с таким человеком вор-предатель-насильник порядочному человеку общение иметь не полагается. Но людо-ед? Ведь это какая-то совершенно особая категория человеческого падения, к которой нельзя подойти трафаретно. Тут или безумие, разновидность садизма, или озверение. Вызванная муками голода, а, может быть, даже извращение чувств в основе своей глубоко героических. Например, мать в Поволжье убивает умирающего от голода ребенка, чтобы мясом его накормить его брата или сестру, своих же детей, которых она еще надеется вырвать из когтей голодной смерти. Может быть, возможно, представить, что для спасения этих же детей она и сама подкормится этим мясом, ибо если она умрет от истощения, ее детей сожрут озверевшие соседи. Так что к факту людоедства надо подходить с осторожностью. — Да нет же! Не шучу я! Даже гневно вырвалась у Северного. Он понял, что своим «ты шутишь», Я хочу отклонить от себя некий нелегкий суд над тем, что произошло с ним когда-то. Отклонить, отстранить, как трудное, сложное и неприятное дело. И я должен был выслушать рассказ моего приятеля. Необходимое вступление к этому рассказу я передам своими словами и, возможно, короче. Отряд, в котором партизанил Северный, принадлежал к Трепицинской группе, уничтоживший город Николаевск-на-Амуре. Группа эта не была однородной в отношении изуверов и кровавых дел. Не все составившие группу партизанские отряды одобряли бешеную линию поведения руководителей Трепицына и Нины Лебедевой. Но все же, под угрозой обвинения в измене и собственной гибели, линии этой в той или иной мере все должны были следовать. Но к весне, то есть к началу навигации, стал нарастать страх и перед возмездием за все содеянное со стороны Непона, вариант названия Японии, его военного флота. И тогда тот отрядик-партизан в числе около 60 бойцов, в состав которого входил и Северный, решил уйти от Трепицына, чтобы самостоятельно пробраться в те населенные пункты, где была уже стабилизованная советская власть. Я не помню маршруты, которые избрали для своего следования эти отколовшиеся партизаны, да и не в этом дело. Уход их осуществился благополучно. Они покинули Трепицинский лагерь, выбрались из охраняемых пространств и углубились в тайгу. Конечно, ими были взяты с собой некоторые запасы продовольствия, но в достаточном количестве провиантам разжиться не удалось, так как сборы проходили потаённо. Легкомысленная русская авось и надежда на мясо, которое можно добывать в пути охотой, все это положило конец колебаниям, а отряд на походе. Но пусть рассказывает сам Северный. Сверля меня тем своим острым, буравчатым взглядом, о котором я уже упомянул, он многое, видимо, упускал, подходя к главному. «Заголодали мы, — говорит он, — очень скоро. И оттого, главное, что все мы были народом недисциплинированным, и начальнику нашему, каторжанину старому Александру Арефьевичу по прозвищу Старик почти не подчинялись. В бою или, скажем, перед боем в виду белых он нам как царь был. Убить кого надо, убьет, и все молчат. А как из боевой обстановки выйдем, все равны. Хоть самого старика за борт таскай. Словом, сам знаешь, какова партизанская дисциплина. Правда, старик предупреждал нас. Старик говаривал, для ча, ворчал он, запасы зряжете. Когда еще до местов жилых дотащимся, смотрите, друг друга свежевать начнете, а мы ему. Не трепись, Орефьич, мало ли в тайге мяса, изюбри убьем, сыты будем, а ты поище его в тайге-то изюбре-то. И действительно, Что-то нам дичин в тайге не попадалось на глаза. Но мы думали от того это, что пока мы сами за дичиной не доглядываем. Однако, милый мой поэт, прав был Владимир Клавдевич Арсеньев, когда писал, что тайга зимой пуста от зверья, хоть шаром в ней покати. Лишь местами зверь ее держится, по окраинам урман, что ли. Ведь Арсеньева-то ты чай знаешь или читывал?» «И читал, и знаю лично», — ответил я. «Хорошо тайге пишет, по-настоящему», — подхватил писатель Северный. «Ну, это так я, между прочим, о себе я буду говорить». «Так вот, заголодали мы». «Пришел такой день, жрать нечего, а кругом лес и мороз. Мороз и лес, тьма, холод, глушь, и глушь эта гудит, стонет, ветер изоле тяжелой волной идет, волной отнесет, и вдруг деревья, закачав, пронесет над тобой дальше». «Красиво!» — вырвалось у меня. Северный взглянул на меня почти с ненавистью. Красиво! злобно вырвалось у него. Свистун ты стихотворный! Не красота! Пытка этот шум тайги! Если он изо дня в день над тобой! Даже для нас, привычных, да еще на голодное брюха! Как зубная болен! «Впрочем...» Может, тебе этого и не понять, но дальше. Лошаденка с нами шла, тащил на вьюках снять. Тащить нечего стало, зарезали, едим, суп варим. Однако на 60 ты человек, надолго ли лошаденки хватило? Два, что ли, три дня и нет лошаденки. И вот он голод уже перед каждым, не ли кору голодать. Белк, правда, стреляли, раз глухаря удалось найти и снять. Но что это все на шестьдесят голодных мужиков? Варивает, только раздразнит. Каждый на другого, который в котел ложку опускает и на ней голову бельчью тащит, как на врага смотрит. А котлов у нас было два, и по их числу на две группы мы разбились и у каждой группы свои охотники и стрелки лучшие. Но не каждой группе одинаково везло. Той группе, с которой старик был, лучше везло. Лучшие стрелки в ней оказались, я в ней был. Получилась вражда, и она та разбила нас надвое, с особым начальником у каждой. Старик не возразил. «Хорошо», — говорит, — «идеть своим путем, разберемся». Может, это и к лучшему. Только уж пусть никто из вас на нашем ходу не попадается. Да и вы тоже, — отвечают, — на нашу мушку не садитесь. Знаем. И разошлись. Теперь, милый мой поэт, ведаешь ли ты, что такое голод? Нет, не знаешь. Кушать хочется аж мутит. «Совсем другое. Ты вот, скажем, курить бросил, потому что тебе это строжайше запрещено доктором». «И ты согласился с ним, понял, что папироса для тебя, что ровный яд, что сулема. И ты решил твердо, не курю и не куришь там час или два, день даже». И думаешь, вот какой я молодец, не курю ведь, поборол, кажется, свою страсть и гордость в тебе. Но вдруг идешь ты и видишь, лежит на столе чит, паршивый окурок с желтым, замусоленным, мокрым от слюней мунштуком. И вид этого окурка разом все в тебе переворачивает. Впрочем, даже и не переворачивает, ибо никаких чувств, мыслей, внутренних борений и всего прочего в тебе даже и нет вовсе. А просто чужая сила, табачная сила тянет тебя к этому окурку, и ты хватаешь его, ищешь в кармане спичек и жадно одним махом докуриваешь. А потом уж начинается всякая психология, раскаяние, стыд, страх и прочее. И ты снова даешь себе слово «Не курить, не повторять малодушного поступка!» До нового окурка, конечно. До того, милый мой поэт, пока ты не поймешь, что бессилен бороться со своей дурацкой страстью. Это первое. А второе, вот еще что. Вот ты, например, голоден. то есть. Тебе очень хочется кушать. Ну-ка, что ты, например, тогда в своем уме представляешь? Я? М -м горячую, хорошо поджаренную котлету. Знаешь, нажмешь ее вилкой, а из нее сок. Вот, один котлет себе представляет, а другой, скажем, просто краюху хлеба. Ну, так скажем, идет перед тобой голодным, Здоровенная такая чушка. Идет, хвостиком своим вертит, хрюкает. Представляется ли тебе в твоем кусок ее кровавого мяса? Мясо кровоточащего еще, теплова на тарелке лежащего. Нет, с отвращением решительно говорю я. Так, стал быть, ты и голода еще не знал торжествующий заметил Северный. «Голод, дорогой мой поэт, начинается тогда, когда в человеке кровожадное существо пробуждается, когда его даже к сырому мясу потянет. Вот, когда до этого человек дойдет, и когда этого ему как курить захочется, тогда он и людоедом становится. — Ну, разве каждый? — с отвращением спросил я. — Этого я не знаю. Я ведь не проповедую и не лекцию читаю, а о живом случае говорю, о себе говорю. Я сырого мяса, как и каждый из нас, сначала тайком попробовал, продолжал Северный. Убил, как три белки, и думаю. Утаю одну. Поем в досталь. Но как утаить? Да просто же. Сырую съесть. Благо соль в мешке солдатском имеется. Так бы никто из товарищей не увидел, а то убьют -то еще. И как пес голодный, забежав в чащу за кустом, ободрал и сожрал ее. Только уж очень жестко сырое мясо. Ох, жестко, не по зубам человечим. Где тут разжевать его в торопях? А потом отрыгать стал парной свежатенькой. Чуть не сорвало, но скрепился. Воли рвот преодолел. Страхом. Вырвет кусками мяса Улика. Так значит, я сырого мяса отведал, а на другой на третий день. Уж попривык к нему. А потом так как все это делали и, конечно, дознались до того, то и вошло у нас в обычай, коль принёс ты на табр четыре или более белки, то одну отдавать добычку, пусть, если хочет, сырьем жрет. И стали мы входить во вкус сырого мороженого мяса. все таки слабели мы». Да и белка кончилась, когда вышли к одной реке и пошли по ней, замерзшей вверх. Кедровника нет, и белки нет, да и сил нет подальше от становища отходить. Отощали очень, а другому другом отрядь как разошлись ни слух, ни духу. Сначала их охотничьи выстрелы все-таки слышали издали. Потом, когда дальше разминулись, не слыхать их стало. Но однажды на привале услышали два выстрела. Один, потом минут через пять другой. Значит, где-то поблизости пробираются, дичь постреливают. А в эти дни нам уж очень плохо пришлось, совсем заголодали. Один из нас и говорит, а не податься ли нам к безухому? Так атаманы их звали. Может, у них лучше, чем у нас? Так все-таки будет поддержка. Старик, однако, не соглашается. «Не думаю», — ворчит. «Тем более, раз они пообидно нас отошли. Предупреждаю, только неприятности могут быть. Однако, раз в той стране они что-то постреливают, в ту сторону и нашим бы охотникам сунутся. Может быть, хоть белка там есть. Такое дело правильное». Однако никто особой охоты идти на выстрелы не выказал. Дел под вечер. Костры разожгли. Трех каких-то птиц в котле развариваем. Все-таки и тепло, и хлебово. Но один все-таки встает, берет винтовку, говорит. «Посмотрю, малость, только похлебки мне оставьте». «Это, — говорит партизан, — по прозвищу Иван Кайло». «Мощный такой, веселого нрава мужчина, отлично свыкшийся сыроеденьем, из Катаржан Сахалинских, убийца». Свирепый? спросил я. «Как тебе сказать?» — пожал плечами Северный. «Если, скажем, в театральном смысле, то вовсе нет. Веселый, говорю, и даже добродушный. Взгляд только у него был нехороший». Стоячий такой взор. Уставится, умолкнет и смотрит. И нехорошо становится каждому от такого взора. Вот он и ушел. Сколько проходит времени с его ухода, не скажу, не помню. Но только не так далеко от нас вдруг раздается выстрел. Немного погодя, второй, а потом еще два. Что такое? Это ж я не подичи. Почему такая перестрелка? Не насахатывали напали, соображает кто-то. Или на медведя? Старик же подумав говорит: Нет, это, пожалуй, не то. Однако надо идти, помочь надо, а может и выручить". Тут несколько человек поднялись, и я с ними пошли. Уже чуть светло в тайге, вечереет. Проходим некоторое расстояние и слышим, кто-то нам навстречу тяжело тащится. Маленько опосля видим, что вальт на нас сам Иван Кайло и тащит что-то за собой на лямке. И до чего же все мы в тот момент обрадовались? Вот думаем, убил Кайло кабана или медведя и к нам волокет. Кончено наше голодание. «Но ни кабанай ни медведь оттащил к нам Вани Кайло, а застреленного им сотоварищ нашего из другого отряда, мужичка по фамилии Кульбасов. Неизвестно, как и зачем к нам приставшего. Старик спрашивает Ваню, зачем убил?» Тот рапортует. Так, мол, и так шел, шел я по тайге, скоро на следы набрел. Иду по следу. Иду и вдруг замечаю, что на крики мои, эй, добрый человек свои, идут, который впереди не то что не выходит, а закруживать меня, начинать, наровит позади меня выть. Мочная думаю, что ж такое, что сейсон значит. И я тоже тогда кружить начинаю, и кружим мы друг вокруг друга, точно два тикра. Потом он меня высмотрел все-таки и выстрелил. Она на пульт саданула, и Ваня показал нам срезанной пулею лопу хушанки. Тогда я, конечно, в него. И еще раз он в меня, а я в него. Тут он и пал. «Для чего же он в тебя палил-то?» — помолчав, с сомнением спросил старик. «Это уж сами рассудите. Не иначе как?» «На мяс меня метил», — хмуро ответил Кайло. «А ты зачем его тащишь к нам-то?» «Это кто-то из нас спросил, не помню кто». Ивань Кайло не ответил на этот вопрос, да и не ждали мы ответа. Только бросил он тут убитого с развороченной пулей головой и угрюмо сказал. «Как хотите. Тащить больше не буду, устал!» И пошли мы к табору, оставив мертвеца неподалеку в тайге. В табре костры горят, народ спать устраивается. Каждый покалечен, поморожен, брюх пустое, в чем душа держится. Погаснут невзначай костры, и никто не проснется потому что клонит ко сну смертельно, и нет от него спасения. А вокруг тишина мертвая, лесная, снежная, и звезды, что под подсолнухи по небу рассыпаны. Заснул я сразу, но спал, наверное, мало, а проснулся я от такого сновидения. Приснилось мне, что будто какая-то женщина из горла русской печи Противень вытаскивает, и на нем здоровенный кусок жареного мяса. И дух от мяса чудесный идет. Вот этот-то дух меня и пробудил. Пробуждаюсь, и что же? Весь сон исчез, конечно, а запах жареного остается. Поворачиваю голову вправо к костру и вижу, что Кайло Ваня. Сидит у костра, да жареное мясо ест, а другой кусок на углях жарится, и от него-то и дух. И тут, как курильщик к курку потянулся я к тому мясу, ничего не соображая, ничего не думая, только дай. И представь себе, милый мой поэт, ведь охотно дает мне Вань порядочный кусок мяса и я его проглатываю, чувствуя вкус телятины, и еще прошу. И еще дает мне ваньмисца. Но на просьбу мою в третий раз говорит. «Поди и сам отрежь». «Куда поди?» А «Оттуда!» И головой на тайгу в ту сторону, откуда мы вечер пришли. Рассказчик умолк и с жалкой, несчастной улыбкой, мучительно искривившей его бритые губы, посмотрел на меня. Я молчал. Я отвернулся и смотрел на море, уже завечеревшее, ближе к нам, темно-синее, но еще алое вдали. Но все-таки надо же было что-нибудь сказать, и я, преодолев отвращение, взглянул на Северного и заговорил о голоде в Повужье. Потом я сказал, что мне некогда, что я очень тороплюсь, и, расплатившись, мы вышли из ресторана. После этого я с Северным долгое время не встречался, до да известной степени избегал его. Кому приятно общение с человеком, который пусть даже против своей воли однажды людоедствовал? Однажды? Нет, не сам ли Северный, приступая к рассказу, заявил, что он человеческим мясом, видимо, в дальнейшем, питался сознательно. Но все же меня очень интересовало недосказанное в его мрачнейшей исповести о человеческом падении. Неужели, думал я, человек, насытившийся мясом себе подобного, только тем и отреагировал на это ужасное дело, что теперь не может есть телятины? Вкусом своей, напоминающий ему те куски человеческого мяса, что он глотал ночью у костра. Неужели же Северный не был покаран чем-то или как-то? И все-таки мне пришлось встретиться с Северным и дослушать его рассказ. Небезынтересно, что он, увидав меня, даже с некоторой горечью посетовал на мое уклонение от его исповеди. Именно так он и сказал. — Вы, мол, интеллигенты, чисто плюй. вам бы только самим не запачкаться, не попасть в отходники. от того вас так народ-то и ненавидит. Ты вот даже и исповедь мою послушать не хочешь, тебя с души воротит. — Если уж исповедь, так исповедуйся, — хмуро ответил я. — Но гожусь ли я в духовники? Ты лучше к священнику пошел. Нет, ответил северный на это. Мне отпущения не нужно. Может быть, я грех свой уже искупил. Мне... Высказаться хочется. Только пойдем куда-нибудь подальше от людей. И мы пошли на ту высоченную сопку, что поднимается за морским штабом, вправо от улицы Петра Великого. Винтообразная дорожка вела к ее вершине, увенчанной каким-то метеорологическим сооружением вроде башенки. Была там и скамья, на которую мы уселись. С этого высокого места открывался чудный вид на город, на убегающие на запад сопки с бетонными, блестящими на солнце как серебряные очертаниями фортов. А на восток было море голубое, дымчато сливавшееся с горизонтом. И у горизонта чернела точка уходящего парохода, и за этой точкой тянулась тонкая и длинная ниточка дыма. Мы сели на скамью, но северному не удалось сразу приступить к рассказу. Снизу раздался тоненький детский голосок, что-то лепетавший, смеявшийся. На сопку по нашему следу поднималась молодая женщина с шести-семилетней девочкой, мать и дочка. Девочка — прелестный, упитанный, развощекий ребенок с сытыми, точно ниточками, перетянутыми в запястьях ручонками. Запыхавшись от подъема, побежала к нашей скамье и упала на нее животиком, крича матери. «Мама, мама, я все-таки первая, ты опоздала!» и, поглядев на нас недовольно, «Но скамейка уже занята какими-то дядями!» «Ничего, малютка, мы уйдем!» — ласково сказал Северный и погладил ребенка по голому плечику. «Ишь, какая пышка!» Мне стало до тошноты отвратно. Уж не оценивает ли этот людоед девочку, как хороший кусок мяса? Враждебно подумал я и поспешно встал, чтобы уступить скамью матери и ее чудесной дочке. Мы обогнули метеорологическую башенку и, несколько спустившись, сели на каменном скате сопки. И тут я дослушал окончание рассказа Северного. — Ты представь себе такое! — начал он. Ты представь себе, милый мой поэт, 30 мужиков, уже две недели до сатаниевших и с неделю по-настоящему голодающих. Все они исхудали, поморозились, и еще ест их ввожь, бог знает откуда взявшиеся. Спят они между кострами, и спят только потому, что сон их все равно, что обморок. Обморок это продолжается два часа. Голд снова приводит их в чувства, и ощущение его похоже на то, что в желудке твоем сидит крыса, и этот твой желудок грызет, поедает внутренность, такая в кишках боль. Говорят, что вот даже от зубной боли с ума сходит, петлю на себя накидывают. Так ведь зуб-то вышибить можно, а кишки из себя не вытащишь. Конечно, голодать можно и по 40 суток, как некоторые голодают. Так ведь это в тепле, лежа на постель, да еще и с горячим чайком. И главное, по доброй воле, надоел или не под сил показался, покушал. И осознание пользы тебе от этого голода есть. Я, был потерплю, а потом мне зато хорошо будет. И к тому же, Не надо тебе из последних сил, да и из не сил уже от крайнего твоего изнеможения сухостой для костров рубить и ветки для подстила, и вши тебя не грызут, и одичалого рычащего соседа рядом с тобой нет. И главное, может быть, нет у тебя мучительного сознания, что продержись-то еще неделю или полторы, И кончатся все твои муки в первой же избе встречного поселка, и жив останешься. Страх смерти и муки голода очень быстро превратили каждого из нас в зверя. И мы стали смотреть друг на друга, как волки. И как потом выяснилось, не одни мы с Ваней Кайло попробовали тогда человеческого места и другие его отведали. Но так все молчат об этом. И вот однажды на рассвете один из нас не поднимается. Умер ночью. Замерз, может быть. Самый бессловесный был, истощенный. И его на дальний край от костров оттесняли. Фамилию его я не помню, а звали его Митяем. Так мы Митяя искушали. Как вырвалось у меня. Поделили по руке, по ноге, по мягким местам. Одно название, конечно, мягкие ткож, только и сварили. И когда дух стрепной из котла поднялся, так крыста, которая в брюхе у нас сидела, чуть не загрызла каждого. Едва сырьем человечину из котла руками не повытаскивали. Старик с маузером над котлом встал. «Убью!» — кричит. «Благо все равно теперь друг другом нам придется скормиться, раз уж мы до людоедства дошли». Осадил он нас. дождались варево, насытились. И представь себе, милый мой поэт, подлость человеческую. Ведь повеселели все. Молчим, конечно, о том, что сделали, но в головах такие мысли. Он, мол, метет. Все равно мертвый, ему все равно. Мы ли его съели, медведь ли, а нас он поддержал. Ну, не помирать же. Может, это и предрассудок, но человечину при нужде есть нельзя. Больше, пожалуй, от попов такие рассуждения. А попов революция раскассировала. Вот живого убить и съесть, это, конечно, другое дело. Так и тому подобное. И дальше пошли. Тут по речке нашей стали мы подниматься на перевал. Старик, знавший эти места, говорит. «Теперь, ежели хребет перевалим, до первого жилья не больше, чем сто верст. Теперь по нашей ходьбе с недель ходу осталось. Эх, дичин бы бог послал, дотащились да бы, подхарчились». Вань Кайло замечает, на перевал поднимемся. Тут самые пустые, безличные места, голое место. Тут только изюбри ходят, да разве занесет его на нас? — Эть ты к чему каркаешь? — строго спрашивает старик. — Между прочим, — отвечает, — говорю, а соображать... — Сами на утро будьте. — И замолчал. А мы понимаем, к чему он эти слова подвел. Должен я тебе, милый мой поэт, еще одну главную вещь сказать. А именно, что ведь один ты из нас все-таки Митяя не ел. Партизан Шкурин его не ел и к котлу даже не подошел. Никто из нас не спросил его, почему не ешь. Ясно, конечно, почему. Не хочет пограниться. Только Ваня Кайло над ним подшутил. «Не хочешь кушать, Шкурин, значит, ты самый первый кандидат в котел!» И на это Шкурин ответил. «Я ни в отчуждении не ем, жить как псы, а я образа и подобие терять не хочу. Ну, говорю, и попадешь ты в котел! А это мне мертвому без значения будет. Строгий был мужик. А нам, парень... После того, как мы человечины отведали, совсем плохо стало. Она в нас разврат сделала. Пока голодали и не дошли до нее, все-таки терпели. Кору жевали, ремни варили, корни какие-то к прибавляли, откопав, обманывали голод. А здесь, после мертвечины, не втерпешь стало. Ведь вот оно, место Телятина-то это самое человечье рядом с тобой шагает, и полез в голову мысли, как бред вязкие. они не садануть ли пули в затылок того, кто перед тобой шагает? Но начал я, чувствуя ужас и отвращение к рассказчику. Но, шкурин-то как? Ведь он сохранил себя? Разве из другого теста был человек? Северный развел руками. «Этого и мы не понимаем», — ответил он. «Мы ведь даже обыскали его, думая, что он сухари таит». Ну, ни крошки не нашли. Кору грыз, как и мы. Но, наконец, стало его покачивать. Это только и спасло меня. «Спасло вас? А как?» «А вот слушай». Ведь бросили мы все-таки под конец жребий на мясо. Не выдержали. Под вечер это уже было. И вместе страшенном. Совсем уже почти на самом перевале были. Речка в ручей превратилась. В три сажни ее русло стало. И с одного берега скалище над ней навесилось, почитай, по пяти сажений. Гол кругом. И ветер, как стальная плеть, хлещет и замораживает. Тут в русле под скалой мы и затабрили. Скала-то — прикрытие от ветра. И представь себе, даже топлива для костров достаточно нет. Все-таки кучу набрали, развели огоньки, положились около них. Вань Кайло говорит. «Если не поедим, завтра пропали». — Не протащит с нам эти сто верст, хотя с перевала и пособнее будет идти. — Это как? — Это так, — соглашается старик, и сам у костра, что лесовик, белобородый, вся в сосулях и выни его борода. — Так что ж делать? — спрашиваем мы. — Известно что, — отвечает старик. «Кто-то один из всех должен положиться. Верстов сто всего до да места-то. Обидно теперь всем погибать. Одного теперь хватит. С перевал сойдем, все-таки птица будет попадаться». «На», — говорит Ваня Кайло, «не иначе, как над нам жребий метать». «И, парень, жребий этот мы все потянули. Все, кроме Шкурина, его не неволили». Не ешь, если брезгуешь человечиной, так и голову свою не подставляй. Кроме того, что греха таить. Совсем уж плох был Шкурин в тот вечер. Многие думали, не дотянет до утра. Стал быть, на него смотрели, как на мясной запас. Однако все-таки жив человек. И на насильное убийство никто из нас идти не хотел. товарищи ведь Это у нас Не было. И вынул Ваня Кайло из мешка своего старую засальную колоду карт. Стасовал, старику дал снять. На туза пик загадали. «Тащи, командир, потом я птащу говорит Вань Кайло. «Запротестовал старик». «Не, — говорит, — атаману вашему тащить карт не полагается. Нет такого устава, чтобы командиров жрать. Не для Янтова я с вами тарился, выводил вас из тайги, оттрепиться наувел. А если не согласны, так сначала, пока я еще карт не потянул, нового командира себе выберите». Тут маус поспорили. Одни согласны, другие возражают. «Но ведь надо нового атамана выбирать!» «Конитель! до да того ли!» И пришили. «Пусть старик карт не тащит!» «Освободить его от этого!» Поручили старику держать колоду, чтобы обмана не было. Потянул карту Вань Кайло. Десятк треф. Пронесло. Другой рук тянет. «И вот что я тебе, милый человек, скажу!» В этот момент, на время это, даже про год мы забыли. Крыса рвать нам внутренность перестала. Такого страха никогда я в жизни своей не испытывал. Говорят вот, что когда все свое состояние на карту ставят, так трясет таких людей. Что там состояние, за жизнью или смертью потянул я руку свою и вытащил из колоды... «Пикового туза!» И тут все замолчали и от меня отошли. Один я остался. «Постой, парень! дай я закурю!» Достав из кармана папиросы, Северный долго не мог закурить. Дрожали руки, он, взволнованный воспоминанием, все ломал спички. Наконец, закурив, он стал продолжать свой рассказ. «Я один остался», — начал он. «Понимаешь?» «Один, хотя вокруг меня были все те же люди, хорошо известные мне ребята. Но они как бы не замечали меня, избегали встречаться со мной глазами, отворачивались, когда я смотрел на кого-нибудь из них. Меня, как Северного, как их товарища, для них уже и не было». Я мясом стал убойной скотиной, которая может мычать, ржать или хрюкать. Но никому уже дело нет до того, какие именно и как она будет выражать чувства. И я, как на четвеньках, отполз от костров к самому навесу скалы и сел, прижавшись спиной к ее ледяному камню. Мне хотелось что-нибудь сказать, обратиться к товарищам с какими-то словами, но понимал, что этого делать не нужно, что я, пожалуй, даже не имею на это права. Ведь сам, милый мой поэт, подумай, к врагу еще можно обращаться с какими-то словами, но хотя бы бронить его, ведь враг все-таки человек, он только убьет тебя, а не съест». Но разве можно вступить в разговоры с волчьей, например, стаей, которая кружит вокруг тебя, как кружили вокруг меня мои товарищи? Может быть, уже сговорились о том, как убить меня, чтобы пожрать? Я уже со страхом смотрел на каждого из них, если он приближался ко мне, и я зыркал глазами, как потом мне рассказывал неунывающий Ваня Кайло. Разве можно обращаться с человеческими словами к людоедам? которые видят в тебе только мясо. Представь себе чушку, которая вдруг обратилась бы с человеческой речью. «Не режь меня, я жить хочу!» Такая просьба убойной вызвала бы в мяснике только смех, ведь чушка и создана для того, чтобы идти на мясо. Да мясник захохотал бы! Но мои мясники пришли бы в ярость если б я обратился к ним с такими же простыми и естественными в человеческих устах словами. Ведь я же сам ел человечину и сам тянул карту, участвуя в мясной лотерее. Этим я сам дал право на собственное съедение. Заскули я, за конюч, и меня бы с яростью немедленно же убили. Я это очень понимал. Ведь... Оставить меня жить значило не только не съесть меня, но еще и накормить меня человеческим мясом, то есть убить кого-нибудь другого из нашей же среды, ибо иначе, не позже, чем завтра, мы должны были бы все погибнуть. Мое положение было безвыходно. Страх смерти, отвративший меня, даже убил во мне чувство голода, родил ту подсердечную тошноту, что заставило смолкнуть всем мучительное ощущение моего желудка и кишечника. Но я знал, что мой покорный вид, моя угнетенная поза только разжигают эти самые ощущения во внутренностях моих товарищей. Мне спасения не было, ибо если в ком-нибудь из моих товарищей-людоедов и пробудилось бы вдруг чувство отвращения к убийству и людоедству, то... На протест его другие бы ответили, «Ладно, пусть Северный живет, но тогда мы тебя заколем». Смерть и пожирание другого — вот какова была цена моего спасения. Цена невероятная. Но меня все-таки медлили убивать, видимо, еще не сговорившись окончательно, как это сделать». Ведь если мы уже пожирали человеческую падаль, то убийство, да еще своего товарища для этой цели, было еще делом новым, являлось собою новую и уже глубочайшую черту оскотинивания. Следовательно, еще требовалось некоторое преодоление того последнего человеческого, что еще в нас оставалось». И в эти ужасные для меня минуты, когда Ваня Кайло отозвал уже в сторону старика, и они о чем-то зашептались, — обо мне, конечно, — вдруг раздался слабый голос Шкурина, лежавшего около самого костра. — Товарищи, — начал он, — товарищ, послушайте что я вам скажу. Деж худ мне, и не доживу я до утра. Верно говорю, не доживу. — Ну и что? — равнодушно спросил кто-то. — А вот что. Не убивайте северного. — Падлы человеческой ели туда-сюда, с смолодушничали, не вытерпели, бог простит. Живого человека засвежуете, хуже псов себя на всю жизнь чуять будете. Меня поутру съешьте, даю мое согласие, и ваш грех отпускаю. «Послушайте меня! Образ и подобие не теряйте!» И Шкурин умолк, утомленный с трудом произносимыми словами. «А для меня, поэт мой милый, эти слова как музыка зазвучали. Одним словом они во мне отдались — спасение. И тут я уж смело стал искать глаз моих товарищей упираться в них взглядом своим. «Неужели, мол, и теперь меня убивать на мясо будете?» А товарищи глаза свои от меня отводят, смущаются. Старик же, подошедший к костру, молчит. То на меня, то на Шкурина смотрит. Первым Ванька Кайло, удивительный человек, слово подал. А удивительным я его вот почему назвал. Веселее и храбрее парня в отряде не было, и подлее тоже. И все ему как с гусь вода. На убийство первые и на песню первой. Ни мысли, ни жалости, ни колебаний. Кайло железное. Ни кусочка души в нем не было. Оттого и лихть ушла. Ивань Кайло говорит. «Ты ж, Курин, стал быть...» Как вроде на подвиг идешь для спасения души. Против этого мы, конечно, не возражаем. Но так чего ради мы ждать будем твоей отходной? Половин-то нас до утра без пищи глядишь и покалеет. Вы посмотрите, товарищи, к чему я эти слова произношу. Тут меня опять страх смертельный скрутил. Аж закорежило всего. А товарищи молчат. Шкурин же... Чуть это слышно говорит в ответ. «Что ж, добейте, если надо, если вам не в моготу. Все равно жизни я уже не чувствую. Не надо мне ее. Пострадать хочу, очиститься». И умолк. «И моя жизнь висит на липочке. И чувствую я, что надо мне молчать в тряпочку». Им хоть на самую малость выдай я желание спастись ценою жизни Шкурина, так озлобиться все ужасно, тут-то мне и конец. Чувствую я, что надо мне молчать, героем быть, будто и не обо мне речь. И вот старик, лесовик белобородый, гмыкнул носом, шагнул вперед, И такие, мне показалось, тут молчание и тишина настали, что слышно, как у каждого к сердце стучит. А старик еще раз гмыкнул и говорит. Ольному говорит, — воля, а спасенному рай. И такой мой будет постанов. До утра подождать не подохнем. Северного пока что отжебе освободить». «Но пусть же жребий за ним остается, да я еще сто верст!» И глаза им всех обвел, нет ли, мол, возражений. Однако никто не сопротивлялся, и тогда я встаю и низко всем кланяюсь. И говорю, степенно говорю, сдерживая запрыгавшее от радости сердце. «Как товарищи велят, так тому и быть. Мое дело маленькое» и беру топор, чтобы рубить сухостой, да подстилку себе устраивать на ночь. Я возвращен в человеческое общество, пока это общество опять не проголодается, сожрав Шкурина, и не вспомнит обо мне. Но иронизирую я сейчас, довольно подло, конечно, ибо разве я не член этой же банды людоедов? Еще неизвестно, буду ли я или нет пожирать мясо моего спасителя. Ведь если рассуждать холодно и строго логично, без давления того, что называется совестью, то почему мне и не подкрепиться мясом этого святого человека? Ему уж все равно, и тем более он сам добровольно отдал свое тело на съедение, а менять спасет от смерти. Хотя, конечно, спасет, может быть, лишь только для того, чтобы на втором или на третьем привале неунывающий Вань Кайло раздробил мне череп топором, подкравшись сзади. Но истощение ли мое, дошедшее уже до того предела, когда чувство голода гаснет? Или нервное потрясение, вызванное пережитым, когда я сидел обреченный на немедленное съедение? Но то, что было всего мучительнее, а именно... Боль во внутренности, похожая на терзание их небольшим, но свирепым животным, совершенно угасла. Мною овладело безразличие, чувство полного равнодушия ко всему, такая лень, такое желание покоя, сна, что когда удаленная от пламени костра спина начинала мерзнуть, во мне не было уже сил переменить положение тела. Повернуться спиной к огню. А наступила уже ночь. Здорово вызвездила, как всегда в мороз. Я засыпал, может быть, замерзал. Память хорошо сохранила тонкий и высокий звук в стеклянном ледяном воздухе. Словно кто-то на заунывной трубе подал далекий сигнал. Потом еще и еще несколько труб, и во их сливается вместе, становится слышнее, отчетливее, может быть, ближе. Кто-то совсем рядом со мной встает, ясно вижу черный силуэт на фоне отцветов костра. Вставший щелкает затвором винтовки и кричит «Волки!». Поднимается еще партизан. А вой волчий стаи все ближе. Он обрывается над самой моей головой. Я тоже пытаюсь подняться, встать. И в этот миг черное огромное существо пролетает над нашими головами, издав тонкий вопль, падает за кострами, вздымая облако снежной пыли. Я, хотя и испуган, но все еще ничего не понимаю. Товарищи же мои уже палят в черную тушу, которая бьется на снегу. Другие открывают огонь по парным огонькам, что замелькали вправо и влево от нас, по волкам, обижавшим скалу и уже спустившимся во враг. Преследуя изюбри, парень, стая загнала его на скалу и заставила прыгнуть вниз. Северный замолчал. Его утомил рассказ. Глаза его устало глядели вдаль на море, совсем бирюзовое. Потом он долго закуривал но уже пальцы у него не дрожали. «Собственно, вот и все», — начал он опять. «Дальше уже ничего особенного не случилось, только вот Шкурин все-таки умер, хоть мы его и отпаивали горячей кровью зверя. Да с волками еще бой пришлось выдержать. Нахально они лезли на нас, на свежий мясной дух. Но которых мы подстреливали... Тут же на наших глазах остальные разрывали и жрали, вели себя в сущности совсем как мы, как и мы до этого времени. А потом мы наелись и спали, спали, спали чуть не сутки. И когда сытые стали вспоминать наши голодные дни, как мы мертвую человечину ели, то был нам и стыдно, и противно. И дали мы друг другу слово, никому об этом никогда не рассказывать. И, может быть, только я одиннадцать слов нарушил, рассказав тебе про наше людоедство. "Давай, Кайло, посмеивался, называя всех нас нервенными барышнями. Чего же особенного, искренно удивляется он. Если человек по хоть человечину жрет и даже для этого людей убивает, так его, конечно, истребить надо. А если, как нас вот нужда заставляет, так что ж, погибать, что ли? Да гори оно синим огнем, чтобы я с голоду сдох, когда мясо хоть и человечья рядом. Я твой окорок северный вот как бы еще обгладал! И сытый, довольный, веселый, он хохотал вовсю. А потом мы Шкурин похоронили. Этот парень сделали от всего сердца. Не от себя только говорю, а каждый понимал и благодарен ему был, что он нас от убийства остановил. Набросали мы на него покойного каменья с гору, Только опытные партизаны говорили, что ни к чему это. Все равно волки разгребут кучто доберутся до мяс, как и мы добирались до него через все запреты божеские и человеческие. Так-то, дорогой мой поэт, вот от чего я теперь телятину не ем. Скотство она мне мое напоминает, людоедство мое. Осудит меня, как хочешь. Я тебе уж зато благодарен, что ты имел терпение паксную историю выслушать. А слушал ты ее хорошо, даже в лице менялся. Спасибо тебе, сердцем вижу, исповедь мою ты принял и меня облегчил. А теперь, если хочешь, пойдем водочки выпьем. И мы поднялись и стали спускаться в город.